Ласточки, имей глаза, сквозь день увидишь ночь, Не тем воспаленным диском. Две ласточки напрасно рвутся прочь, Перед окном шныряя с тонким писком. Вон ту прозрачную, но прочную плеву Не прободать крылом остроугольным, Не выпорхнуть туда, за синеву, Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным. Пока вся кровь не выступит из пор, Пока не выплачешь земные очи, Не станешь духом. Жди, смотря в упор, Как брызжет свет, Не застилая ночи. 18-24 июня 1921